‫בלפיסקי עראקו у нас о цели Филиппе, но мы смотрим равнодушно на преступление, которое совершает этот человек. Разве Филипп не захватил наши крепости? Разве он не разрушил союзные с нами города? Разве он не отнял у Афин право первыми вопрошать Дельфийского оракула? Он расходует деньги на предателей, натравливает греков одних на других и поселяет среди нас раздоры. Наиболее именитые люди продают нашу свободу. И если вы спросите меня, что же надо делать? Я отвечу, надо собирать средства. Надо строить триеры, надо выступать в походы. Пусть все остальные согласятся стать рабами Филиппа. Нам надо бороться за свободу! Первый луч солнца скользнул по бронзовому копью Афины-воительницы, возвышавшейся на Акрополе, и его позолоченное острие заблестело на фоне предрассветного неба. На улицах Афин появились первые прохожие. кончары, качи, каменотёсы спешащие приняться за работу. К крестьяне и рыбаки с корзинами всякой снеди надо пораньше поспеть на рынок, Афиннини поднимались с зарей. Афросибул не спешил покинуть свое ложе. Да и ничто не заставляло его вставать так рано. Вчера он допозна пировал с друзьями и теперь ворочался с бока на бок, недовольно прислушиваясь к тому, как под тяжести его тучного тела поскрипывали отгоняя сон кожаные ремни кровати. В его доме стояла тишина. Доочадцы охраняли покой хозяина. На внутреннем дворике Фросибулова дома уже обозначился рассвет, и около двери, ведущей на улицу и запертой на тяжелый засов, можно было заметить мальчика-раба, привратника. Он свернулся комочком под старой козьей шкурой. Из-под шкуры виднелся только клок рыжих спутанных волос и отопыренное ухо. Мальчик подраговал и тихо стонал во сне. «Какие горькие сны!» Синились ему. Килик! Эй, Килик! Килик! Опять ты спишь. Ой. Слышишь, стучат грязный щенок. Хозяин сам должен открывать дверь. Я... Ну, погоди, погоди. Вот после завтрака распишу твою шкуру плетью. Убирайся прочь отсюда. Негодяй. Даже не откроешь сразу. Фу, ну вот. финики сушеные финики Э на рынок ступай торговец купи почтенный хозяин мои финики не знаешь что ли порядка разбудил только меня финики купи бой куда ты со своей корзины стой стой не надо не надо мне финик торговец решительным жестом отстранил фросибула и И прошел во дворик. Согнувшись над корявой палкой, Он с трудом нес большую корзину. Оглядел дворик. Никого нет. Сорвал с головы шляпу, С презрительной ухмылкой Отбросил в сторону корзину И распрямил плечи. Перед фрасибулом предстал высокой чернобородой человек с властным и надменным лицом. О, Бои! Ты ли это, Антифонд? Приветствую тебя, Фрасибул. Хат! В Афинах антифонд. Зевс чудотворец, а я-то думал, что нас разделяет беспредельные горы, покрытые лесом, и шумные волны морские. Садись, садись, садись. Ну, откуда ты? Никто не узнал тебя в Афинах. Ой, тсссс! Кто это там за колонной? Ах! Опять этот мальчишка, ну, негодяй, не брось отсюда. Негодяй, я же сказал тебе, чтобы ты убирался прочь. Ну так, теперь мы одни, говори. Две недели, как я покинул лагерь царя Филиппа. О, Гермес Олимпийц, надеюсь, ты привез добрые вести. Успех повсюду сопутствует царю Филиппу. Только Афины остались на его пути. Как обстоят дела здесь? Что можно ждать от Афинян? А, что можно ждать, если власть принадлежит кузнецам, горшечникам и другим подобным им людям? мне давно известен твой благородный образ мысли граккл избавитель от зла даруй победу царю филиппу надо еще унять этих крикуновдемосфе на ли курга и их друзей хорошо что ты напомнил мне домосфене что говорит он на народных собраниях площадной крикун Мечется и вопит на трибуне, как актер в трагедии. «Афиняне, берите пример с ваших великих предков!» Вспоминает про марафон, про Соломин. Когда это было? А народ, распустив уши, слушает его. «Случается, что красноречие стоит целого войска. Недаром царь Филипп, прочитав речи Демосфена, сказал что если бы он слышал их, то наверное сам бы стал врагом Филиппа Да будет известно царю, что я всеми силами готов вредить демосфену и проклятому афинскому даймон Не сомневайся царь высоко оценит твои услуги. Я слышал настала твоя очередь сооружать для государства военный корабль Ты знаешь такой у нас порядок. Каждый состоятельный человек обязан по очереди соорудить и оснастить триеру. Я уже на неё истратил столько денег, что мог бы на них целый год пировать с друзьями. А много ли осталось до завершения постройки? Корпус уже готов, приступили к оснастке. Часто ли бываешь на верфи? Почти каждый день, ведь и ведать постройкой я обязан. Покою не знаю, даже аппетит потерял. А сколько сейчас строится кораблей и сколько у Афинин готовых? Не считал. Всего, наверное, больше полуторста. А почему у тебя вызывает такой интерес наши корабельные дела? Ведь много времени прошло с тех пор, как ты командовал правым рядом весел на триере. теперь ты друг самого царя да да царя филиппа мощному льву тесно в маленькой македонии и он вырвался из ее ущельй уже северные города греции признали его власть теперь отряды царя продвигаются к тике но на пути афины с их военным флотом надо сломить это морское могущество фина сломить надо сломить но ну как так как гектор троянец хотел уничтожить суда греков осаждавших троем то ты задумал вспомни гомера гектор меж тем громогласно взывал побуждая троянцев быстро к судам дайте огня ззевс громовержеством и задумал сжечь суда Афинин? И суда, и верфи. Нет нет, нет, нет, нет, опасное дело неслыханное. Кто же, кто же возьмется за такое? Ты, Фресибул. Я? Помилуй. Помилуй антифонд, я дряхлый, я дряхлый, у меня аппетит плохой. Да я, признаться, никогда не стремился к подвигам, о боге, пусть этим займется кто-нибудь другой. Из наших друзей ты один имеешь доступ на верфи? Нет, нет, нет, опасно, опасно. О, Геракл, пощади. Ты жаловался, что истратил много денег, а в сокровищницах Филиппа сверкает золото. У Филиппа его не меньше, чем у самого царя Персов. И он щедро платит за услуги. Да, но кто мне... поможет. Разве среди грибцов и плотников нельзя найти людей, которые хотят стать богатыми? Найти-то можно. И все-таки страшно мне. Ох, страшно. О, боги, что будет со мной? Без а. риска не совершаются великие дела. Ну, как приняться за такое, не зная воли богов? Выпросим сначала дельфийского оракула. Ты прав. Но я побывал уже в дельфах. Вот он, ответ «Оракула». Записан на папирусе. Разверни и читай. «Богатые жертвы воздав, упредите врагов ненавистных. Боги даруют победу тому, кто о правде печется». придите врагов боги дарует победу а кто же как ним мы о правде печом всего на жертву я не поскуплюсь нет нет нет серебряный треножник отдам в храма погона кубок кубок золотой, золотой я всегда знал что ты мудрый человек в проибу так исполним же то что не удалось гектору троянцу я скрываюсь в пер в доме лисея Будешь сообщать мне обо всём и получать мои письма. И да возгорится Гектора пламя. Где моя шляпа и корзина? Пожалуйста. Финики сушёные, сушёные. Солнце ярким светом заливало Афины. С лужайки, венчающей невысокий холм у самой городской стены, город был виден почти весь. Узкие улочки, деревья, Доомма, храмы, портики утопали в уборье серебристых тополей и ярко-зелёных платан. А вдали над городом вздымался величественный парфинон. Его пьедестал трудно было разглядеть за кронами деревьев, и парфинон казался светлым кораблем, плывущим в ослепительно голубом небе на лужайку размеренный поле достоинство походкой вышел немолодой мужчина со свитком папируса в руках За ним на некотором отдалении шел мальчик лет 12-13, который старался подражать плавным движением мужчины, но то и дело сбивался и начинал размахывать сумкой и оглядываться по сторонам.у мужчина остановился и недолго полюбовавшись панорамой города развернул свиток. торжественным тоном будто перед ним находился не один мальчик, а толпа сограждан Он начал читать Что может быть для человека лучшим источником утешения, чем успехи и благоденствие отечества? Что можно поставить выше по сравнению с поступками достойными древней славы нашей родины? От отец ты произнесешь эту речь на народном собрании? Да ленён, я хочу, чтобы мои сограждане знали, что Ликук другдемосфена был до конца верен интересам отечества. Я хочу убедить а финских граждан, что нам надо готовиться к войне с филиппом. Мы разобьем его, как мы разбили персидского царя к сердца. Но для этого надо хорошо подготовиться к войне. Филипп могущественно хитер. повсюду он имеет тайных друзей. Слуга его, антифонд разъезжает по городам и сыплет золото, а подкупая влиятельных граждан. Как бы ни пробрал сон и в наш город? И у нас знаю, найдутся охотники дом Македонского золота, такие как фросибул. Правды Мофен, когда говорит, что наше время принесло урожай изменников готовых погубить свою родину. Отец разве наш город может погибнуть? Мы учили в школе стихи Солона, который дал нам законы. Родина наша вовек не погибнет по промыслу Зевса и по решению всех вечных блаженных богов. То ведь Афина Паллада, заступница крепкая наша, бога могучего дочь, длани простерла над ней. Но ты забыл, Клеон, что следует в стихотворении салона за этими строками. Но в неразумье своем Сами граждане город великий Ввергнуть в погибель хотят, думая лишь о деньгах. А разве думать о деньгах дурно? О богатых говорят с уважением. Богатство само по себе не заключает ничего дурного. горе в том что богатые больше пехутся о сохранении своего достояния чем о спасении отчизны вот послушай клен человеку дано выбирать себя путь но есть в жизни то что мы не выбираем это родители и отчизна скажи если бы это зависело от тебя кого бы ты предпочел иметь отцом меня человека скромного достатка Или, скажем, богача Фра-Сибула. И зачем, отец, ты спрашиваешь об этом? Так и каждый честный человек предпочитает свою родину, даже если на родине его ждет бедность, а на чужбине богатство. Но находятся, к сожалению, у нас люди, которые готовы за богатство предпочесть родине чужбину. Ну, ступай, пора уже в школу. Клеон, Клеон, вернись! Да, отец! Не суетись. Суетливость недостойна мужа. Расправь складки на одежде. Вот так. Благородного мужа можно всегда узнать по тому, как он носит свой плащ. Да и не сиди в школе нога на ногу. Так сидят только варвары. Иди. И я пойду в свою сторону и я пойду в свою сторону. Наверное, народ уже собрался в театре Диониса. Клён! Эй, Клён! Привет тебе, Клён. Привет тебе, Исхин. Почему ты здесь, Исхин? Школа закрыта. Сегодня мы не учимся, не учимся, не учимся. А что случилось, Исхин? Учитель Атрамет заболел, заболел, заболел. Дошли мои моленьи до богов. Не будем писать прописи, не будем учить стихол. Значит, надо идти домой. О, вот ещё. Мать меня опять засадит плести корзины. Ты сам плетёшь корзины? Да. Когда отец был жив, он был кузнецом вперее. Всего у нас было вдоволь, а теперь... Мать сидит за плетением и меня заставляет, ну, словно я раб. Посмотри, посмотри лучше, какие я вылепил фигурки из воска. А? Ты соскоблил воск с дощечки для письма. Ну и что? Ой, лепить гораздо интереснее, чем писать прописи и учить Гомера. А ты бы всё-таки выучил из Илиады, а то от Ромет опять рассердится. Если хочешь, я прочитаю, а ты повторяй вслед за мной. Про что там говорится? Про бой у кораблей. как троянцы вышли из города и напали на корабли греков, а гектор хотел их поджечь. Снова свирепая битва вблизи кораблей запылала. Гектор повсюду сияя огнем, устремлялся на толпы и налетал, как с разбега волна на корабль налетает, Зарево б только увидеть горящего первого судна О, И он поджег корабли Не Боги не допустили этого О, Не буду я повторять за тобой п плен Не идут мне стихи в голову Мне были пить Я хочу поступить учеником конедоклу он по заказу вырезает над гробей из камня. Вырасту, буду сам делать надгробия. Ай, вот это у меня рабы, пусть они и плетут корзины. А я хочу стать оратором. Граждане афинские! Что? Что можно поставить выше поступков, достойных древней славы, Нашей Родины. Но речи хорошо произносить на сытый желудок. А когда у тебя тут хе -хе, словно котёнок мурлыкает? На вот, Ицхин, на, возьми мой сыр и хлеб. Ну, давай. А -а -а. Ты, Клеон, настоящий друг. Когда стану камнерезом, изготовлю для тебя самую красивую на огромную плиту хочешь будем дружить как ах hillил и потроку я не против Мой отец говорит что дружба дороже всех сокровищ персидского царя угу. Ты мне будешь подсказывать на уроках а я буду защищать тебя от врагов посмотри какие у меня сильные руки? Со мной тебе никто не будет страшен. Давай, пожмём руки. Давай. Ой, что с тобой? Зачем ты сразу выдернул руку, передумал? Да нет. У тебя лицо стало таким, словно ты проглотил свой стиль. <сосы> Уйдём отсюда, Клён. Зачем? Уйдём. Посмотри, сюда идёт Мертала, дочь Мелитты, нашей соседки, что торгует на рынке лепёшками. – Пусть идёт. – А, ты её не знаешь. У неё язык, как жало у Гидры. – Я не боюсь, девчонок. – Ну, уйди, не пойду. Вздохнув, Эсхин присел на край скамьи рядом с Клеоном, и принялся что-то рисовать прутиком на песке, с таким видом, будто он целиком поглощен этим важным занятием. Клеон, поглядывая на работу друга, одним глазом наблюдал за тропинкой, по которой поднималась девочка. Она шла, пританцовывая и что-то напевая, и головка ее... покачивалась не то под тяжестью пышной копны золотисто каштановых волос не то в такт мелодии многочисленные дешевые браслеты на ее руках и лодыжках отзванивали наверное ту же веселую мелодию казалось что мерталу не замечает мальчиков но она вдруг остановилась напротив их скамьи и И в ее глазах вспыхнули луковые искорки. Ах вот они новые ахил и потрокал. Не так ли? Вы еще не овладели трой, молодый герой. Не мешай нам мертала. Здесь очевидно происходит народное собрание, и для женщин нет доступа. чему тогда царит молчание? Уходи мирртала не до тебя Ты сегодня угрюмый изхин Уж не потому ли что мудрый атраед высек тебя и выгнал из своего храма а Мы сегодня не учимся Не учишься изхин Наверное отдыхаешь после вчерашнего кулачного боя с леонидом. Здорово, он тебя поколотил. Ух, как бы я тебя не поколотил. Мне рассказывали, что ты сражался, как лев. Искусал своего противника. Сейчас ты узнаешь, как я сражаюсь. Попробуй поймать. Я ещё не твоя рабыня, могучий Геракл. Остановись, Асхин. остановись. От девчонок один вред. но обижать их недостойно мужа. Ты-то верно сказал, что один вред. Сядь, сядь, успокойся, Исхин. <сёк> пусть и Мертала сядет, если хочет. Послушай, Мертала, пусть мы ещё не стали такими, как Ахиллы Патрокол, но и тебе далеко до прекрасной Елены. <сёк> Когда вырасту, буду не хуже Елены. Я читал у Гомера, что... Елена иногда умывалась. Ой, это я ела медовую лепёшку. Вот что, Мертала, раз ты такая находчивая, то реши загадку. Какую? Не говори ничего, и ты выразишь моё имя. Но если ты назовёшь моё имя, то, о чудо, ты не выразишь меня. Если ты назовёшь моё имя... не выразишь меня что это клен погоди хм, я не знаю по всему видно что ты не знаешь молчание вот что это такое не говори ничего и ты выразишь мое имя молчание знаете Мне уже надоело слышать, как мужчины в Афинах твердят, молчание украшает женщину. Разве это не верно? Мой отец тоже так говорит. Ну и оставайтесь здесь со своим молчанием. Не уходи, Мертала! Не уходи! Не сердись. Если хочешь, я прочитаю тебе что-нибудь из Гомера. Подожди, Клен. Клен. Хочу узнать, что за ослик ревёт там. Да это же Килик, раб Фросибула, я его знаю. Он носил покупки за хозяином на рынке. Эй, мальчик, иди сюда. Чего ты плачешь? Опять, опять Фросибул побил меня, а у него плеть из бычьей кожи. Мальчик, какой же он мальчик, он раб. Да а у тебя изхин шкуры не так болит, как у него, когда тебя выдерут. а <свеч> Часто фратибул тебя так наказывает? Ча превратили бы меня боги в черепаху? У нее хоть спина защищена панцирем. А почему тебя так странно зовут килик. Так ведь у нас называют чашу с двумя ручками. Как хозяину хочется? Так он и назовёт раба. Фарсибул говорит, что у меня уши торчат, как ручки у чаши. А что это твоего хозяина? Не видно в городе. До да с тех пор, как к нему приходил Чернобородый, он всё дома сидит, шепчется со своими гостями или на верфях проводит целые дни. Какой Чернобородый? Антифонд. одет он был как просты крестьянин а хозяин встретил его с почтением как именитого гражданина как его зовут антифонт ты не ошибся да я за колонны спрятался а потом хозяин прогнал меня ты слышишь хин в доме фросибула побывал антифонт ну почему это тебя так волнует к ли он мало ли в афинах антифонтов Ах, ты не знаешь ничего. Мне отец говорил, надо о нём всё разузнать об этом антифонте. Куда ты идёшь, Килик? Я иду в Пирей, в дом Лисия. У меня теперь такая служба, как в театре. Служба с переодеванием. Хозяин посылает меня к Лисию то привет передать, то амфору с вином. А как туда прихожу? Лисий тот чажа с меня мой плащик снимает и даёт мне другой. Посмотрите сами, <свят> в каком новом плаще хожу, смотрите-ка. Зачем ты его слушаешь, Клеон? Не знаешь разве что все рабы лгуны? Нет, Исхин, здесь скрыта какая-то тайна. Антифонд, переодевание. А я, кажется, кажется знаю. Скажи, Мертала. о нет молчание украшает женщину ну скажи прошу скажи ну. келик подойди-ка ко мне поближе покажи свой плащик так откуда здесь это темная нитка так и есть В складках зашита записка говорят меня ла пасон с нашего рынка так передает тайное известие эту записку на два чтобы- то ни стало прочесть не троьте не троьте мой плащ хозяин меня убьюют не бойся илилик ну не бойся мы достанем записку я снова зашь ее так что никто не узнает а тебе дам медовую лепешку никто не узнает не выдадите меня не выдадим клянину зевсом этой клятву мало все усь зевсом по сейдонам граклом клянусь артемиды афродитый деед не так клянитесь богами подземного царства и чтобы вам туда провалиться если нарушите клятву клянемся богами подземного царства и чтобы нам туда провалиться если нарушим клятву теперь кле он дай мне свой стиль и я разпарю шов <свист> так вот и записка какая маленькая чита клен я не умею Росибул антифон ту привет узнаешь что все готово сегодня ночью, Возгорится Гектора пламя. Приходи ко мне, будь здоров. Они что-то задумали. Гектора пламя. Пламя Гектора. Я понял. Да что ты понял? Какое пламя? Потом узнаешь. Сегодня ночью. О, боги! Бежим скорее к моему отцу. Бежим! А как же так? Обещали, Ах да, вот она, за шею её снова мертала. А ты, Килик, постарайся услышать всё, о чём будет говорить твой хозяин с чернобородом. Ладно. Город вознаградит тебя. Эсхин, поспешим. Бежим. Вот и девочка пригодилась. Один вред. А что бы они сделали без меня? Пойдём ко мне, Килик. Я зашью тебе плащ и дам лепёшку медовую, медовую. дофинами спустилась ночь на бархат на черном южном небе махровыми золотыми цветами разгорелись звезды это в даре они словно спустились на землю и танцевали и двигались с неровной чередой. Там, очевидно, цепочка людей с факелами в руках кружила по улочкам города. Во дворике Фросибула, На треножнике мерцал светильник. В его тусклом свете неясно проступали колонны, окружавшие пустой дворик, и только большой глиняный сосуд пифос был оставлен для просушки. Из внутренних покоев вышли Фросибул и Антифонт. Фросибул был чем-то очень встревожен. Ах, боги! Как медленно тянется время! Успокойся, Фросибул, успокойся! Ах! Ты же сам сказал, что дело поручено надёжным людям. Вспомни оракул. И всё-таки страшно, антифонд. Боги благосклонны к нашему делу. Когда я шёл к тебе, орёл низко спустился надо мной и, взмахнув крыльями, унёсся в сторону гавани. Это предвещает победу. Неужто близок час торжества справедливости, а? Скажи, Антифонт, когда Филипп одержит победу, что он сделает с афинской чернью? Права граждан получат только богатые. О, это будет славный день, но надо и рабов отучить своевольничать. А ты начни со своих. Подвешивай одного за другим к лестнице и не жалей плети. Или вливай им уксус в ноздри. Кто это? Здесь кто-то есть? Нет, нет, никого. Мне кажется, это оттуда донеслось, где лежит пифос. Надо осмотреть двор. О, да здесь, в пифосе, спряталась какая-то тварь. Фрасибул, кто это? Килик, о, гнусный щенок. Вот он где притаился. Но наказание будет жестоким. Где моя плеть из бытия? Оставь плеть, Фрасибул. Он может донести. Он должен погибнуть. Ой. И он погибнет там, где совершил преступление. Назад его, в пифос. А, а теперь перевернем его вверх дном. Дно. Вот так. Теперь не убежит. Именно совета. А, мы погибли. Иллюзия! <звучит> да! Кого? Кого мне из богов винить в погибели моей? Что ж твой оракул, антифонд, богатые жертвы воздав, упредите врагов ненавистных? Боги даруют поведу тому, кто прав не печется. <звучит> Все кончено. Мы проиграли. Вот так. Давай. Ну, ну всё. Ты знаешь, они хотели, чтобы я задохнулся в пипосе. Скажи, а Фрасибул не вернётся? Не вернётся. А что? Что будет со мной? Мой отец обещал... Он выступит с речью на народном собрании, и тебе даруют свободу. Правда! Свободу! Мы не знаем, так ли всё это было на самом деле. Жили ли в Афинах в точности такие – Клеон, Эсхин, Миртала? Но мы знаем, что афинский народ, вдохновленный речами Демосфена, упорно отстаивал независимость родного города. Силы оказались неравными, Македония подчинила Грецию. Но даже поверженный афинский Демос – хранил в памяти поле высокого человеческого достоинства слова демосфена я хочу граждане афинские я молю всех богов чтобы вы никогда не отступали с поста доблести чтобы в жизни у каждого из вас был один путь плюс те честь Могущество и добрую славу своего отечества.